Глава двадцать Третий день турнира принадлежал, как сказано выше, Гильйому Монтегю, возведенному в достоинство рыцаря королем Эдуардом, по обещанию данному в замке Варк, чтобы он мог участвовать в поединках в присутствии графини Солсбери. И молодой рыцарь считал этот день для себя праздником, потому что решился остаться победителем или умереть для того, чтобы в первом случае быть увенчанным ею, а во-вторых, умереть в глазах ее, и то и другое считал для себя одинаковым счастьем. Впрочем, чтобы сделать честь своему крестнику, Эдуард хотел первый преломить с ним копье. Потом для второго с ним поединка королева возвратила на этот день свободу своему пленнику Мессиру Есташу Рибамону. Наконец, третий поединок — предоставлен был всеми рыцарями Гильому Дугасу по вызову, сделанному им перед замком Варк и принятому в Стирлинге, в то время как Гильем Монтегю прислан был с письмом короля Эдуарда королю Давиду. Следствием этого письма по ходатайству короля Давида перед королем Франции был размен графа Мюрая и мессира Петра Солсбери. Первые два поединка были совершенно карусельные в виде наших состязаний в фехтовальном зале. Каждый из противников оказал довольно силы и ловкости, два или три копья были преломлены, и Гильем Монтегю вышел из боя с одинаковой честью, как и два храбрейшие рыцаря целого света. Но в третий раз все знали, что игра должна была превратиться в серьезный поединок, потому что слух о вызове, сделанном прежде Гильому Дугласом Гильому Монтегю, разнесся по всему собранию, и, оплакивая смерть неизвестного рыцаря, все надеялись испытать еще раз волнение, произведенное накануне над всеми поединком, в котором он пал. Вызов, сделанный музыкантами на платформе, произвел в зрителях сильное участие и нетерпение. Опасения любопытных, что вызов не будет принят, рассеялись звуком четырех шотландских волынок, которые горной шотландской песней отвечали на вызов труп или тавр. В ту минуту барьер отворился, и Дуглас въехал на место ристалища. Все его узнали по-новому в гербе украшению, щит которого был разделен надвое. Верхняя часть его была лазуревого цвета, а нижняя – серебряная. На лазуревом поле находилась золотая корона, а на серебряном – кровавого цвета сердце. Это последнее украшение герба Дугласов, на котором прежде находились три красные звезды на серебряном поле, получено ими было после геройской смерти доброго лорда Жама Дугласа, павшего в Гренаде, как сказано выше, в то время, когда он вез в святую землю сердце своего короля и друга Роберта Брюса Шотландского. Общий ропот участия и любопытства встретил Дугласа, потому что он вдвойне был знаменит как подвигами своего отца, так и своими собственными. Слух о его отважных предприятиях, верности королю Давиду и ужасных потерях, причиненных им англичанам, с десятилетнего почти его возраста, когда он впервые взял в руки копье и меч, делал его предметом участия мужчин и удивления женщин. Гильон Дуглас, подняв забрало своего шлема, отвечал на это участие поклонам королеве Филиппе и графине Солсбери. В эту минуту все увидели черты лица молодого двадцатилетнего человека, и удивление усилилось, потому что всем невероятным казалось, как мог он в таких юных летах составить себе такую славу, Гильом Дуглас, поклонясь обеим королевам, опустил забрало шлема и, поднявшись на платформу, ударил острием копья своего в щит войны Гильёма Монтегю. Гильём Монтегю в то же мгновение показался в дверях шатра. «Хорошо, мессир, — Хорошо, миссир, сказал он, — вы исполнили ваше обещание, явились на свидание со мной, и я вам за это очень благодарен. Вы говорите, молодой рыцарь, так, как будто вызов сделан вами, но вы заблуждаетесь. Вызов сделал я, мессир, и от меня зависит исполнение в точности этого дела. Кем бы он ни был сделан, мессир, это все равно, ибо он равно храбро как сделан, так и принят. Почему и прошу вас немедля занять ваше место, потому что я прежде буду на своем, нежели вы на вашем. Дуглас поворотил коня, и пока Гильем Монтегю пристегивал щит и выбирал себе копье, он проехал снова все ристалище. Потом, достигнув того барьера, через который въехал, опустил забрала шлема, взял копье на перевес и, обратив коня, увидел, что противник его стоит уже на месте. Гильем в одну минуту взял тоже копье наперевес, и старшины турнира, заметив, что противники, готовы к удовлетворению общего нетерпения, подали знак к сражению. Оба молодые рыцари устремились с такой быстротой друг против друга, что им невозможно было принять предосторожностей. Поэтому, хотя оба копья и достигли шлемов, но они соскользнули со стали блеснули только огненными искрами, а противники, увлеченные быстротой коней, проскакали мимо, не сделав ни малейшего вреда один другому. Однако оба, остановив силой и искусством истинных наездников коней своих, заняли каждые места свои для вторичной встречи. Этот раз Дуглас направил острие копья в щит противника и ударил его с такой силой в грудь, что копье преломилось на три части — а Гильем Монтегю упал на спину своего коня. Его же удар был так верен, что шлем слетел с головы Дугласа, и кровь хлынула из носа и рта шотландца. В первую минуту все почли его тяжело раненым, но он сам знаком дал знать, что хочет еще раз встретиться со своим противником, и, надев другой шлем, взял новое копье, возвратился на свое место». Что же касается Гильома Монтегю, то он выпрямился в одно мгновение, как гибкое, преклоненное ветром дерево, и, оборотив коня в ожидании, пока Дуглас будет готов, поехал к своему месту. Дуглас не заставил себя дожидаться, и, по данному старшинами знаку, оба молодых рыцаря со стервинением бросились друг против друга. Эта встреча была так жестока, что конь Дугласа присел, а подпруга седла Гильома Монтегю лопнула, отчего оба противника свалились на землю. Дуглас встал на ноги, а Монтегю на одно колено. Но прежде, нежели шотландец смог приблизиться на половину расстояния, отделяющего его от противника, зашатался, и по из-под брони его крови видно было, что он опасно ранен. Старшины в ту же минуту скрестили копья в знак прекращения поединка. И тогда только заметили, что и Гильон Монтегю был так же тяжело ранен, потому что он, стараясь подняться, упал сперва на оба колена, а потом на руку. В самом деле противники ранили друг друга. Копье Гильома Монтегю прокололо щит и, соскользнув по нагруднику Дугласа, вонзилось ему ниже плеча, тогда как копье Дугласа, пробив забрало шлема, остановилось выше брови во лбу Гильема Монтегю и, переломившись, пригвоздило шлем к голове. Старшины поняли в ту же минуту опасность обеих ран и, спрыгнув с лошадей, бросились на помощь раненым. Мессир Иоанн Бамон к Дугласу, а Солсбери к Монтегю. И пока шотландцы уводили с ристалища, граф Солсбери хотел вынуть из раны острие преломившегося копья, но Гильом остановил его руку. «Нет, дядюшка, подождите», — сказал он. «Я боюсь умереть в ту минуту, как копье будет вынуто из раны». Позовите священника, я хочу кончить жизнь как христианин. Не позвать ли прежде врача? спросил Солсбери. Священника, дядюшка, священника и поскорее, ради Бога! Граф Солсбери позвал громко сидящего подле королевы епископа Линкольнского, объявив ему, что рана опасна и может быть смертельной. Графиня тихо вскрикнула. Многие дамы упали в обморок, другим сделалось дурно. Епископ сошел с возвышения и приблизился к графу Солсбери. Тогда посреди ристалища собрав последние силы для священного действия, Гильем Монтегю стал на колени, скрестил на груди руки и исповедался в полном вооружении. Епископ Линкольнский дал кающемуся отпущение грехов, В присутствии всех женщин, молившихся о раненом, и всех рыцарей, которые, как милости от Бога, просили себе такой же прекрасной смерти, какую он посылал Гильему Монтегю. Получив отпущение грехов, раненый, не страшась уже более смерти, не противился тому, чтобы железо было вынуто из раны. Поэтому граф Солсбери, приблизившись к племяннику, положил его на спину, и, упершись коленом в грудь его, с большим усилием успел выдернуть из раны обломок копья, потом, отстегнув шлем, которого прежде невозможно было снять, потому что он, как сказано выше, был пригвожден к голове раненого, и, освободив его от этой тяжелой железной оболочки, заметил, что Гильем Монтегю был без чувств. Оруженосцы бросились к нему на помощь, и граф Солсбери перенес с ними раненого в его шатер. Присланный Эдуардом придворный доктор осмотрел рану. Солсбери, любивший Гильома Монтегю как сына, со страхом ожидал приговора, но к довершению его опасений он был для молодого рыцаря неблагоприятен. Доктор приказал подать себе обломок вынутого из раны копья и по на нем крови заметил, что оно на два дюйма глубины вонзилось в рану. Доктор значительно покачал головой, как человек, теряющий последний луч надежды. В эту минуту явились слуги от короля с приказанием перенести Гильома Монтегю в назначенные для него комнаты замка Винзора. Но по слабости, в которой находился раненый, доктор воспротивился исполнению желания Эдуарда. Солсбери принужден был оставить Гильома Монтегю, прежде чем он пришел в чувство. Обязанности службы – призывали его к королю, потому что в тот же самый вечер он должен был отправиться в Марган для того, чтобы Оливье Клесон и Сир Гаркур подписали свое обещание, получили через него от короля свободу. Солсбери был из числа тех людей, которые для исполнения обязанностей службы жертвуют сердечными привязанностями. Так что, поручив Гильома Монтегю как сына своего, попечением доктора отправился к Эдуарду. Графиня Солсбери просила позволения короля не присутствовать за ужином, на что король изъявил согласие, потому что и он, так же, как и все присутствующие, понимал огорчение, причиненное ей этим несчастным случаем. Всем было известно, с каким почтением и верностью молодой человек охранял ее во все время плена графа. И хотя некоторые и подозревали в поведении племянника привязанность нежнее той, которая должна бы быть по одному только родству, но добродетель графини Алисы так была всем известна, что эти подозрения немало не повредили ей в общем мнении. Впрочем, хотя и отдавали справедливость графине в непорочности чувств ее к молодому костеляну, но надо признаться, что она имела к нему чувство истинной, нежной, братской дружбы, к которой присоединялась жалость, ощущаемая всегда женщиной, как бы добродетельно она ни была к человеку, который ее тайно и безнадежно любит. Алиса при входе в Солсбери не старалась скрыть своего огорчения. Она была уверена, что он не упрекнет ее за слезы, проливаемые ею по его племяннику. И в самом деле Солсбери, собрав только все свое мужество, мог и сам воздержаться от слез. Он пришел проститься с графиней, потому что, несмотря на все убеждения Эдуарда отложить на несколько дней поездку в Маргат, непоколебимый посланник понимал всю важность поручения, спешил его исполнить и в тот же вечер отправился, поручив Гильома по печеньям графини. Эта разлука, как ни казалось она, кратковременной, происходила при несчастных предзнаменованиях и была с обеих сторон сопровождаема грустными предчувствиями. И ежели бы сердце графа Солсбери было менее предано королю и не так твердо в исполнении своих обязанностей, то он, наверное, упросил бы Эдуарда выбрать кого-либо другого вместо него для окончания начатого им дела. Но граф отвергнул эту мысль, пришедшую ему в голову, как преступление, и, черпая новую силу в обвинении себя за то, что хотя и на одно мгновение, но мужество его поколебалось, он простился с Алисой, предоставив ей ожидать его возвращения в Лондон или отправиться обратно в замок Варк. Когда графиня осталась одна, то все эти грустные мысли наполнили ее душу сильнейшей грустью, и несчастье, случившееся с Гильйомом, представилось ей во всем его ужасе. По этой причине, желая разрешить сомнения, позвала одного из пажей и приказала ему узнать о состоянии здоровья раненого. Паж через несколько минут возвратился, потому что, как сказано выше, шатры рыцарей отделены были от замка только ресталищем. Гильем все еще был без чувств, поэтому доктор и не мог изменить прежних своих определений. По его мнению, рана была смертельна, и хотя и можно было ожидать, что раненый придет в чувство, но не было никакой надежды, чтобы он мог прожить более суток. Ответ этот, несмотря на то, что Алиса должна была ожидать его, по словам графа, поразил ее жестоко. Она припомнила неограниченную его к ней преданность, робкую, безмолвную любовь в продолжении четырех лет, в которой Гильо Монтегю не оставлял ее ни на минуту, кроме только кратковременной по ее приказанию и для ее же спасения от лучки из замка Варк. В продолжении этих четырех лет она все происходящее в сердце молодого человека читала, как в книге, листы которой переворачивало в ее глазах время, и в этом сердце видела только чистую любовь. Представив себе несчастного раненого молодого человека, который еще накануне был весел, здоров, с прекрасными надеждами на будущее, она думала, что он сего дня придет в себя для того только, чтобы узнать всю опасность своего положения и чувствовать приближение смерти. Оставленный всеми, лежал он один в шатре своем — Ей казалось, что если она даст ему умереть в отсутствии двух единственно им любимых существ, то совесть будет укорять ее во все продолжение ее жизни. Несколько времени она не решалась, раза два вставала, потом в раздумье опять падала в кресло опасаясь, чтобы не перетолковали в дурную сторону замышляемое ею посещение, сознавая чувство свое к нему сильнее одних родственных связей. Наконец, сердце превозмогло мнение света, и она, накинув на голову покрывала, одна без или слуги вышла из замка Винзера и пошла к шатру Гильома Монтегю. Предположение доктора оправдалось. Гильем пришел в себя, и медик, получивший приказание Эдуарда беспокоиться равномерно об обоих раненых, воспользовался этой минутой, чтобы навестить Дугласа, который хотя и безопасно, но однако же был тяжело ранен. Гильем Монтегю был в горячке и по временам в бреду, едва несколько человек могли удерживать его в постели. В эти минуты ему представилась тень, Который, употребляя все усилия, он хотел броситься, и, несмотря на то, что находился в бреду, но осторожность его была так велика, что ни одного раза не произнес имя той, которую любил, призывая ее только мольбою и жалобными стонами. В одной из этих восторженных минут графиня приподняла занавес, прикрывающий вход в шатер, и присутствием своим осуществила лихорадочный бред, предшествовавшие ее появлению. Люди, удерживавшие Гильома, увидев осуществившееся видение, им призываемое, невольно его оставили, даже сам Гильом, вместо того, чтобы броситься к ней навстречу, откинулся назад в постель, устремил неподвижно взор, скрестил руки на груди и, казалось, как будто молился. По данному графине знаку, слуги вышли из шатра, но остановились за занавесом, чтобы успеть явиться опять по первому приказанию. «Вы ли это, графиня?» — сказал Гильем. «Или ангел, принявший образ ваш, явился, чтобы усладить переход мой из этой жизни в вечность?» «Я, Гильем», — отвечала графиня. «Дядя ваш не мог прийти к вам, потому что по обязанности службы и по велению короля... Должен был ехать, а я не хотела оставить вас одних, и пришла сама вместо графа. «Да, это ваш голос», — сказал Гильем. «Я видел вас тогда, как вы не были здесь, но не слыхал вашего голоса. Приход ваш прервал мой бред и разогнал призраки. Вы ли это? Если так, то я умру спокойно». «Нет, вы не умрете, Гильем! Продолжала графиня, подавая раненому руку, которую он с невыразимым благоговением и любовью поспешно взял. «Положение ваше не так безнадежно, как вы думаете!» Гильон печально улыбнулся. «Послушайте», — сказал он, — «бог все делает к лучшему. Лучше умереть, нежели быть несчастным. Не обманывайте меня и не обольщайте меня в последние минуты моей жизни пустой надеждой. Я знаю». Я должен умереть, и, умирая, более всего жалко, что не буду охранять вас. Охранять меня, Гильем! Но от кого же? Слава Богу, неприятель перешел обратно границы. О, графиня, — прервал ее Гильем, не те ваши неприятели, которых вы боитесь, а есть у вас один враг, который опаснее и ужаснее для вас всех этих истребителей городов и покорителей крепостей. Его, графиня, вы и не подозреваете, но я два раза, может быть, защитил вас от него. Сию минуту я был в бреду, но бред умирающего есть, может быть, созерцание того, что сокрыто от глаз смертного, в бреду моем». «Я видел вас в руках этого человека, слышал вопли ваши, вызвали на помощь, и никто не поспешил спасти вас. Меня как будто сверхъестественная сила удерживала в постели, и я отдал бы не только жизнь мою, потому что я и так умираю, но душу мою, понимаете ли вы, душу в продолжении целой вечности за то, чтобы только спасти вас, но это было свыше сил моих. Я невразимо страдал». И благодарю вас, что вы приходом своим прервали мои страдания. Это было ничто другое, как бред лихорадки, Гильем. Я понимаю, вы говорите о короле? Да, о нем говорю я. Может быть, прежде точно был бред, но теперь я в памяти. Вы видите, я в полном рассудке». Но мне стоит только закрыть глаза, и я снова опять вас так же вижу, слышу ваши вопли. И, признаюсь, это может лишить меня совершенно рассудка. «Гильем! Друг мой, Гильем!» — вскричала графиня, приведенная в ужас, убеждением, с которым говорил умирающий. «Успокойтесь, ради Бога! Успокойтесь!» «Да, успокойте меня для того, чтобы я мог умереть спокойно!» «Что же для этого нужно?» — спросила Алиса с видом сожаления. «Скажите, если это только в моей власти, то я все готова сделать». «Надо удалиться», — сказал поспешно Гильом. «Сию же минуту удалиться от этого человека». «Я теперь умру спокойно, потому что видел вас. Обещайте только мне уехать отсюда как можно скорее». «Ну куда же мне ехать?» Куда хотите, только туда, где его нет. Вы не знаете, как он вас любит. Вы не могли этого видеть, потому что одни только глаза ревности могут это видеть. Любовь к вам, этого человека, может сделать его способным на всякое злодеяние. Вы ужасаете меня гильем. Боже мой, я чувствую, что скорее умру, нежели успею убедить вас, что этот человек готов на все». «Клянитесь мне, что вы уедете завтра в эту ночь! Клянитесь!» «Клянусь!» — сказала Алиса. «Только не умирайте! Я возвращусь в замок Варк, куда по выздоровлению вашим и вы ко мне приедете! Что с вами, гильем?» «Боже! Боже мой!» — говорил тихо гильем. «Гильем! Гильем!» — вскрикнула, наклоняясь к нему графиня. «Что с ним? Боже мой!» «Алиса! Алиса!» шептал гильем, «Прощай! Я люблю тебя!» И, собрав последние силы, он приподнялся и обвил руками шею графини, склонив ее к себе и, запечатлев на устах ее первый поцелуй любви и последней жизни, упал на изголовье. Она получила первый его поцелуй и приняла в нем последний вздох его, На завтра графиня, по обещанию, данному ею гильому, откланялась королеве Филиппе, которая не хотела более ее удерживать за уважение законной причины, принудившей Алису не участвовать в окончании празднеств. И изъявила только сожаление, что должна была так скоро расстаться с ней. Эдуард сделал так же, как и королева. Несколько возражений, согласился на отъезд графини с таким равнодушием, что оно убедило графиню в несправедливых заключениях молодого человека, кончину которого она оплакивала. Эдуард требовал только, чтобы Алиса взяла с собой прикрытие и запасение нападений беглых неприятельских воинов, вторгавшихся за границу, и чтобы она обещала ему останавливаться на ночлег только в городах и укрепленных замках. Графиня отправилась в путь и в первый день остановилась ночевать в Гертфорте, потому что выехав поздно, не успела в продолжении дня проехать больше десяти миль. Она нашла в нем приготовленное для себя помещение, так как гонец, отправленный перед ее выездом, ехал вперед, как во время путешествия королевы, и извещал о прибытии графини Солсбери. Это распоряжение было последним вниманием к ней со стороны Эдуарда, и графиня, не подозревая ничего, полагала, что причиной этого внимания была дружба короля к графу Солсбери. Следующую ночь она провела в Нортомитоне, где, благодаря расположению короля, помещение ее было достойно того, кем было предложено. Только начальник прикрытия известил ее, что на завтра надо выехать рано, если она хочет остановиться в назначенном для нее месте. Графиня на рассвете следующего дня отправилась в путь, в полдень она остановилась в Лейчестере и около трех часов пополудни выехала опять. Хотя в то время года дни были долгие, но вечер наступил прежде, нежели она успела заметить вдали какой-нибудь город или замок. Посему продолжала путь еще часа два и, наконец, увидела во мраке ночи вдали светившийся огонь. Несколько минут спустя вышедшая из-за облаков луна осветила башни и стены укрепленного замка. По мере приближения к нему графини, по некоторым приметам, Замок, назначенный для ее отдыха, казался ей знакомым, и, приблизившись к воротам, последнее сомнение исчезло. Она точно была в замке Нотингами. Графиня содрогнулась невольно. Замок этот пробудил в ней воспоминания об ужасных, кровавых, рассказанных ей королевой происшествиях. Алиса вошла, и ужас ее усилился еще больше, когда в приготовленной для нее комнате она узнала ту самую, в которой был взят под стражу Мортимер и убит Дугдаль. Поэтому она не имела духа ужинать, выпила только немного подслащенного и приправленного пряными кореньями вина. Впрочем, Ей невозможно было ошибиться, что это была не та комната. Она ее очень хорошо знала, потому что узнала даже место, где сидела королева Филиппа, рассказывая ей это несчастное происшествие в самый вечер приезда в этот замок Гатье Мани и графа Солсбери и, несмотря на то, что королева была окружена всеми своими придворными дамами и охраняемая верным костеляном Гильомом Монтегю, не могла победить чувство того страха, который теперь испытывала графиня, тем более, что она одна находилась в этом замке, между людей, совершенно ей неизвестных, со свежей раной в сердце, причиненной смертью молодого человека, и каждый предмет, представлявшийся ее взору, Напоминал ей почтительную и внимательную любовь его. Но бедный юноша с преданным ей сердцем не существовал более для ее защиты, и все его опасения невольно представились в эту минуту ее воображению и она осталась в кресле, облокотившись рукой на стол, где горела лампа, не смея пошевельнуться и обратить назад голову, и опасаясь увидеть предмет своих мечтаний, хотя перед глазами ее и была вся действительность воспоминаний, доказательством которых было это углубление в одном из мраморных столбов, поддерживающих камень, оставшийся от удара меча Мортимера. Вид этого углубления принудил невольно Алису привести себе на память все подробности взятия под стражу Мортимера. Она вспомнила о подземном ходе, идущем до самого рва замка, и о скрытой под резьбой части панели, которая открывалась. Хотя, впрочем, королева и сказала ей, что подземный ход заделан, и что часть панели не отворяется, но она не в силах была победить своего страха, и это усиливало его еще больше. Это чувствуемое, непреодолимое отцепенение, которое она приписывала утомлению дороги, и, желая его преодолеть, выпила еще немного подслащенного вина». Но вместо того, чтобы найти в нем противодействие, ощущаемому ее оцепенению, вино усилило еще более. Она хотела встать и пройтись по комнате, но силы, изменив ей, принудили остаться в кресле. Все вертелось в глазах ее, и, находясь под влиянием невидимой силы, она чувствовала только, что не в состоянии владеть собой, Ей казалось даже, что она перенесена в другой мир, и все окружающее ее прежде исчезло. Трепещущий свет лампы оживлял неподвижные предметы. Изображения резной работы в карнизах, казалось, двигались во мраке. Ей казалось, что она слышит отдаленный скрип отворяющейся двери, но все это как будто во сне. Наконец она стала подозревать, что выпитое ею вино было усыпительного свойства, поэтому хотела позвать кого-нибудь, но голос замер в устах ее, и она с ужасом, собрав последние силы, бросилась к дверям, но едва успела сделать несколько шагов, как ужаснейшая действительность сменила все видения». Часть панели отворилась, и человек, бросившись в комнату, удержал ее в своих объятиях в ту же минуту, как она падала, лишаясь чувств.